глава семь карканат аудитория это была древнейшим помещением карканата каменный пол плиту за плитой перенесли из крепости короля тиона в намдоре еще века назад в этих самых стенах первые маги учили своему искусству первого короля на темно красных камнях вырезаны были расходящиеся от центра и увеличивающиеся в размерах традиционные тренировочные круги исписанные древними рунами и эльфийскими словами. И никаких окон в аудитории. Ее освещали десятки летающих шаров, парящих под куполом вокруг скульптурных групп, изображающих последнюю битву войны драконов. Гедуан Торн стоял в центре зала и разглядывал портреты магикаров, управлявших когда-то карконатом. Каждый из этих ученых-мужей экспериментировал с магией, передавал свою мудрость ученикам и давал советы сильным мира сего. Но Гедеон смотрел на них и видел сборище стариков, предпочитавших отращивать белые окладистые бороды и носить дурацкие шляпы. Они просиживали штаны в уютных креслах за стенами кроконата, наживаясь на работе других магов, которых посылали стелиться перед богатеями. Гедеон отказывался следовать их примеру, он желал приключений и тайн, ежедневных битв за судьбы мира и важных решений. За дверями раздался шум, десятки ног затопали по лестнице. Лучшая подруга Гидеона Эбигейл Роуз ввела в аудиторию класс третьекурсников и велела им встать вдоль стен. Ее милая улыбка всегда его успокаивала, хоть он и привык к младшекурсникам. Последние три года преподавателя Карканата частенько звали его на замену и даже доверяли проводить занятия для маленьких групп, однако сегодня был особенный день. Подростки разбрелись по аудитории, сбившись в кучки и сплетничая о нем. Одеты они были, как положено, третикурсникам, в красные мантии с широкими длинными капюшонами, свисающими до пояса. гедон хорошо помнил себя в их возрасте. В тринадцати лет он и сам мечтал, наконец, выбрать магическое оружие, которое будет верой и правдой служить ему всю жизнь. Этим мальчишкам и девчонкам оставалось пять месяцев до судьбоносного выбора — волшебная палочка или посох. — Знаю, вы ожидали увидеть мастера Банторо, — начал гедон и все умолкли. Но мастер сопровождает Магикара и Верховный Совет в Велию, поэтому он попросил научить вас сегодня техникам медитации. Они заметно приуныли. Отлично, этого он и добивался. Понимаю, понимаю, но не забывайте, медитация – это лучший способ обуздать сырую магию и направить ее в кристалл. В конце года вас ждет испытание – выбор палочки или посоха. Он решил, что достаточно уже их помариновал. «Поэтому я решил, что вместо медитации мы с госпожой Роуз покажем вам пару заклинаний для каждого оружия». Аудитория немедленно приободрилась. «Госпожа Роуз!» Эбигейл вышла в круг и встала напротив. «Благодарю, господин Торн!» улыбнулась она, совершенно неудивленной такой переменной в учебном плане. Слишком уж хорошо она знала Гидеона. «Как видите, госпожа Роос предпочитает волшебную палочку». Эбигейл вынула палочку из кожаных ножен на бедре. «Ясень, перо Грифона, но самое главное — основа рукояти из диметрия Вам наверняка рассказывали, что Деметриевая руда — лучший магический проводник. Так?» Гидон потянулся и достал из ножен за плечом посох. «С виду тот был невелик». Но стоило схватиться за его середину, как оба конца удлинились. Мой посох из дуба инкрустирован волосом кентавра. Если хотите, чтобы он также складывался, не забудьте о том, что вырезать на дереве заклинание нужно перед добавлением компонента магического существа. Нарушение установленного порядка грозит потерей бровей. Также не забывайте, что на посох требуется больше деметрия. Гедеон обошел зал, демонстрируя студентам посох. Те разглядывали его большими глазами, пытаясь прочитать вьющуюся спиралью вязь древних слов. Эбигейл пробормотала заклинание и указала палочкой на затылок с помощью телекинеза, собирая рыжие волосы в хвост. «Кто может объяснить разницу между волшебной палочкой и волшебным посохом?» Студенты замялись и зашушукались. Наконец, девочка с густыми растрепанными волосами выступила вперед. «На самом деле, между ними нет разницы, госпожа Роуз. В обоих, главное, деметривая сердцевина. Испытание и выбор всего лишь традиция, берущая свое начало от архимагов, служивших при дворе короля Теона». Гордо сказала она, игнорируя смешки однокурсников за спиной. «Отлично сказано!» — снова перехватил инициативу Гидеон. «Однако у обоих есть свои преимущества и недостатки». «Палочку можно легко скрыть. Она удобна для замкнутых пространств. Посохом же можно пользоваться и как обычным древковым оружием. Поверьте, иногда самое удачное решение проблемы — дать Гоберу в лоб крепкой деревяшкой». Маленькая шутка принесла свои плоды. «Господин Торн, а это правда, что вы победили Волда и целое гнездо Гаргона во... в Ростовых Горах?» Бодро спросил какой-то парнишка. Гедон уже много раз слышал эту историю, и количество чудовищ в ней увеличивалось с каждым рассказом. «На восьмом году обучения один из наставников может взять вас в путешествие в качестве помощника в исследованиях. Разумеется, в большом мире правила карканата не действуют, да к тому же могут возникнуть разного рода сложности». «Сегодня мы с госпожей Роуз покажем несколько способов справиться с этими сложностями. В образовательных целях мы будем произносить заклинание вслух». Гидон сделал Эбигейл знак занять позицию напротив. «С чего пожелаешь?» Эбигейл изогнула бровь и нехорошо ухмыльнулась. «Вала!» Огненный шар, похожий на сгусток лавы, вырвался из ее палочки. «Дарвон!» Шар на полной скорости ударился в поднявшийся голубой щит и разлетелся искрами. Искры, шипя, спланировали на плиты пола. Студенты хором ахнули и попятились. Дождавшись, пока не успокоятся, Гедеон продолжил урок. «Итак, при накладывании чар мы используем древний язык, расшифровкой которого по сей день занимаются «Высший совет» и «Магикары». «Мы накладываем чары теми же словами, что и древние, однако мало произнести слово Нужно еще и понимать его значение, чтобы создать в уме образ заклинания. Вала, значит, просто огонь, но маг своей воли, а также при помощи палочки, может изменять форму заклинания». Гидео написал посохом дугу и произнес заклинание. «Вместо огненного шара посох выпустил длинный хвост пламени». «Эти чары, к примеру, называются «Дыханием дракона».» «Господин Торн, а это правда, что эльфам не нужны ни палочки, ни посохи, чтобы использовать магию?» — спросила девочка с северным акцентом. Гидон решил, что она из Данвича. «Ни разу не встречал эльфа, поэтому наверняка сказать не могу. Но в старинных томах этот факт постоянно упоминается». «Уверен, мастер сарента поделилась с вами теорией о происхождении эльфов от древних. По ее мнению, ключ к пониманию истинной магии лежит в изучении их крови». «Елай!» — голос Эбигейл потонул в грохоте, когда ледяная стрела вырвалась из ее палочки. «Вала!» — контрчары Гедеона столкнулись со стрелой в метре от его лица. Противоположные элементы, врезавшись друг в друга, взорвались искрами и паром. «Эбари!» — Гидеон несколько раз крутанул посох вокруг себя и исчез. Студенты зашептались в восхищении. Эбигейл подняла палочку, готовая защищаться, и медленно пошла по кругу. «Заклинание господина Торна значит «скрытый». Веками маги с его помощью прятали свои тайны, драгоценности, реликвии и даже людей. Но оно требует от мага серьезной концентрации» и редко применяется без помощи кристаллов. С потерей же концентрации исчезает и иллюзия. Однако...» — Эбигейл окинула комнату взглядом. «И для этого заклинания есть контр-чары». Она провела палочкой слева направо. «Ривасай!» — воздух задрожал, и из Марева вырвался Гидеон, целясь концом посоха в лицо Эбигейл. Этого они не планировали, но он был уверен, что Эбигейл увернется и атакует. В конце концов, они когда-то часами тренировались вместе перед экзаменами шестого и седьмого года. Пусть считалось, что владеющие посохом сражаются более агрессивно. У Гедеона было достаточно шарамов, доказывающих, что Эбигейл выучила практически все приемы владения палочкой. «Алса!» — ее заклинание ослепило Гедеона. Он пошатнулся и почувствовал твердую руку на плече, а потом пинок в бедро. «Лава!» — успел крикнуть он, зная, что сейчас последует атака, и услышал, как Эбигейл отлетела, покатилась по полу. Гедеон прижал ладонь к глазам. «Хьял!» — лечебное заклинание тут же вернуло ему зрение, но вместо восхищенных и удивленных лиц он увидел лица испуганные. «Урок окончен!» — раздался над головой знакомый голос мастера Ворна. Третьекурсники поспешили к выходу, избегая даже смотреть на Гедоона, который встал, опираясь на посох. Подошла Эбигейл. Мастер-вор накинул их холодным взглядом. Гедоон знал, что никогда ему не нравился. Слишком быстро взлетел. Мало того, что сдал экзамены первого года, лучше остальных, так еще и учит других, хотя сам еще на последнем, десятом году. «Полагаю, мастер Бантора велел показать им техники медитации». Лицо мастера ворна и без того бледное, под цветом летающих шаров, казалось гипсовым. «Медитировать с ними, а не подвергать опасности!» Рукава длинной зеленой мантии, к счастью, скрывали его знаменитые заостренные ногти. «Мастер! Молчать! Вам три месяца осталось до выпуска и до степени мага! И в эти три месяца вы под моим надзором, господин Торн, пока магикар и совет не вернулись!» «Я заведую карканатом. В их отсутствие вы больше не будете вести никаких занятий и не станете доставать посох за пределами тренировочного зала. Попробуйте ослушаться и проведете время до выпуска за уборкой. Начнете с логова Малеата». От такой перспективы Гидона передернула. «И да, будьте добры с этого дня носить свою ученическую форму. Это вам не какая-нибудь дорога приключений». Мастер Ворон отвернулся, помпезно взмахнув полой плаща. Дал понять, что разговор окончен. Понурившись, Гидон и Эбигейл вышли из аудитории, раздраженные и униженные. К тому времени, как они поднялись на высокую стену карконаты, третьекурсники уже исчезли. В ясную погоду на юго-востоке можно было разглядеть толстые стены Драгорна, а на западе – Велю, огромный портовый город. Но сейчас серый горизонт был затянут тучами, надвигающимися со всех сторон. «Знаешь, а он в чем-то прав», — Эбигейл вытянула из волос ленту, и рыжие локоны рассыпались по плечам. «Хоть ты и не начинай», — гедон поправил ремень, чтобы конец посоха не бил по затылку. «Мы оба знаем, что ты можешь стать одним из лучших магов, которых выпускал Краконат. Через несколько лет сравняешься с Ворном, станешь архимагом, может, даже магикаром — А морщины и сердечная боль для этого обязательны, — пошутил Гидон, но Эбигейл не повелась. — Ты понимаешь, о чем я. Проявляй хоть немного уважения к мастерам и хоть иногда делай то, о чем тебя просят. — Я знаю, тебе не нравится, как тут все устроено, но если поднимешься на вершину, сможешь сам изменить все к лучшему, — Гидон вздохнул. — Я не хочу здесь ничего менять. Я хочу изменить положение вещей там, — он взглянул на запад на побережье илиана Мне хочется жить за этими стенами, а не преподавать и закапываться в пыльные тома. И уж тем более не хочу стать комнатным волшебником какого-нибудь короля или королевы. Хочу посмотреть на мир, Эбигейл. Гидеон запрыгнул на парапет и заорал, пытаясь перекричать рев океана. «Хочу увидеть все, что есть у Верды!» Эбигейл рассмеялась. «Придворным волшебником ты вряд ли станешь, а вот как шут, состоишься точно!» Гидон рассмеялся в ответ и спрыгнул обратно. От ветра его кудрявые темные волосы превратились в гнездо. не просто не хватает приключений!» Он прислонился к зубцу стены, глядя на карканат. На башне, оплетенной зелеными лозами, стеклянные купола, сады и статуи. За северной стеной скрывалась совсем другая картина — Пещера, ведущий в лабиринт коридоров, под карканатом, глубоко под землей. Лабиринт этот был давно заброшен. Защитник острова, безгласный Малеад, выбрал его своим логовом. «Из чего бы мы начали свое приключение?» — игриво спросила Эбигейл. «Мы?» — Гидон взглянул ей в глаза и тут же пожалел об этом. Он ненавидел расстраивать ее, но они явно хотели разного, по крайней мере, пока. «Слишком много ему еще нужно было увидеть, попробовать, испытать». «Да, мы!» — Эбигейл толкнула его в плечо. «Без меня ты за этими стенами и дня не продержишься!» Гидон рассмеялся. «Что правда, то правда!» — он почувствовал в ее взгляде надежду. Надежду на то, что через столько лет он, наконец, признается в чувствах. Пришлось сменить тему. «Луна сегодня ночью полная» в конце концов эби гейл отвернулась плечи ее опустились ты как первокурсник безрадостно сказала она вся игривость испарилась из ее голоса ладно тебе все знают что малиат выходит охотиться при полной луне помнишь тот китовый остров который нашли на северном берегу это было как раз после полнолуния эби гейл закатила глаза «После полнолуния шесть лет назад, Гидеон, с тех пор Малеата не видно и не слышно. По-моему, он не хочет ни с кем встречаться». В ее голосе слышалась печаль, даже стыд, и на этот раз не из-за него. «Ты переживаешь за него?» «Нужно было позволить ему умереть с остальными, а не запирать в клетку». «А чего он ожидал?» Пусть Гидеон не во всем одобрял выбор предков, но не мог его не защищать. «Малеат начал с нами войну. Даже эльф согласились, что он не прав» потому, не став ему помогать, покинули илиан Может, неправильно было заточить Малиата, но тогда было не до правильности. «Мы всегда должны поступать правильно!» — ее губы тронула улыбка. «А я-то думала, ты все уроки истории мастера Харла проспал». «Не думай. Большую часть времени мне приходилось веки заговаривать, чтобы не засыпать. Но вот на рассказах о драконах я всегда просыпался».